Глава шестая Вечером перед первой лекцией в университете я была так взволнована, что в обычных обстоятельствах не сомкнула бы глаз, но ведь днем я карабкалась на гору. Наверняка мой коматозный сон был связан с походом и свежим воздухом. Однако волнение вернулось, когда на следующее утро я открыла глаза, и мы с Доун наконец оказались на нашем первом занятии по литературе. Мы были в эйфории от предвкушения. Реальность довольно быстро вернула нас на землю. Мы сидели посреди огромной, безнадежно переполненной аудитории. Я едва могла следить за лекцией. Было так шумно, что я не понимала ничего из того, что лектор читала. Она даже не потрудилась повысить голос или попросить остальных утихомириться. Устное участие в занятии также оказалось нежелательным, к чему я определенно должна была привыкнуть. — Как поживает этот сукин сын? — прошептала Доун, толкая леденец по деревянной скамье. Утром за кофе я уже рассказала ей о субботней вечеринке и должна была ответить на кучу вопросов. Видимо, теперь настала очередь следующей темы. Я медленно разворачивала фантик, тем самым давая себе время на размышление. «Он довольно угрюмый, но, думаю, мы поладим», сказала я чуть позже. «Вчера он взял меня с собой в поход». «Это кодовое слово для чего-то извращенного?» С надеждой спросила Доун, ее глаза засветились. Я попыталась подавить смех, но тут до нас донесся шикающий звук. Девушка, сидевшая на скамейке перед нами, обернулась и строго посмотрела на меня. Я прижала руку к рту. — Нет, — промямлила я, — мы на самом деле ходили в поход. — Зачем? Я хотела посмотреть на природу, а он, по-видимому, очень любит заниматься пешим туризмом. — сказала я, пожимая плечами. Доун хихикнула. «О, верю тебе на слово, что Кейден любит походы!» Теперь она поймала на себе сердитый взгляд девушки перед нами. «Тссс! Доун!» — упрекнула я ее с напускной серьезностью. «Перед лекциями во второй половине дня у Доун курс творческого письма у меня, семинар по кино и телевидению. Мы вместе отправились на обед. Мы встали в длинную очередь у выхода из столовой и поднялись на цыпочки, чтобы хоть краем глаза увидеть блюдо. Никаких шансов. Слишком много людей толпилось перед нами. — В следующий раз мы что-нибудь возьмем с собой или поедем ко мне, — предложила я. Мне пришлось почти кричать, чтобы перебить шум. Эта теснота нам совсем не нравилась. Я уже начала потеть. Сомневаюсь, что мы успеем вовремя на занятие. — ответила подруга, оставляя свои попытки разглядеть таблички над прилавком. «Когда, наконец, подошла наша очередь, у нас было не так много времени, чтобы обдумать свое решение. Недолго думая, Доун взяла порцию макарон с сыром, а мой выбор упал на тортеллине с овощами». «Я бы на твоем месте их не брал», — прошептал парень позади меня, как раз тогда, когда я собиралась сделать заказ. Я вздрогнула и чуть не уронила поднос. «О, странный сосед!» — воскликнула Доун, механически подняв руку для приветствия. Только теперь я повернула голову и посмотрела на Кейдена. Наморщив нос, он провел рукой по коротким волосам. «Почему нет?» — спросила я. «Начинка отвратительная. Это не привлекательно. Я кивнула, указывая на следующее блюдо. куриные крылышки с картофельным пюре и горохом. На этот раз Кейден покачал головой и изобразил приступ эпилепсии. «А что насчет стир-фрай?» — спросила я. «Стир-фрай» — традиционная для кантонской кухни техника быстрого обжаривания пищи в раскаленном масле в глубокой сковороде. Теперь его глаза сгорелись, и я сделала заказ. Когда работница столовой подала мне тарелку, Кейден выхватил ее у меня из подноса и поставил на собственный поднос. «Это за то, что ты не оставила мне кофе сегодня утром», — сказал он и исчез за кассой. От возмущения у меня открылся рот. «Сукин сын!» Я повернулась к работнице столовой, но она уже обращалась к следующим ученикам позади меня. Любые попытки привлечь ее внимание с треском провалились. «Ну, тогда мы просто поделим мой обед», — произнесла Дун, указывая на желтую слизь на своей тарелке. Я вздохнула и, наконец, кивнула. «Когда я вернусь домой, Кейден ох как получит!» Мы сели за стол с другими первокурсниками, которых знали еще со времен поступления. За едой мы обменялись мнениями о наших преподавателях и прошедших семинарах и рассказали, где каждый из нас остановился. Как оказалось, мы осматривали одни и те же квартиры. «Я был у женщины, которая хотела подсунуть мне своего ребенка, сообщил парень напротив меня. Все заржали, увидев выражение отвращения на его лице. «Я тоже там была», сказала я, накалывая на вилку очередную макаронину. К счастью, порция оказалась огромной. Так что мне не пришлось испытывать угрозение совести за то, что я съела обед доун. «Да, и я тоже», Яро кивнула девушка на другом конце стола. Но малышка показалась мне очень милой. Я был у парня, который заявил, что не будет спать со мной, если я перееду, рассказал юноша, которого звали Скот. По крайней мере, я так думала. Неужели ты этого хотел? Спросила я. О, на сто процентов! простонал он и восхищенно закатил глаза. «Красавчик, вот что я вам скажу. Татуировки, мышцы и эротический низкий голос. Больше всего на свете я хотел въехать туда, только чтобы он рассказывал мне сказки на ночь». Мы громко рассмеялись. «С правилом о поцелуе Хелли тоже знакома», — подколола Доун. Я застонала и закатила глаза. «Впрочем, в отличие от Скота, скорее раздраженно». «Подожди, «Вы говорите об одном и том же парне?» — спросила девушка сбоку от меня и выпрямилась. Скотт прислушался. «Если у него есть татуировки и сексуальный голос, такой потрясный, что трусы от одного его звука намокают, то определенно да!» «О, вы, наверное, имеете в виду Кейдена Уайта!» — мечтательно произнесла другая девица. Я подавилась макаронами. «Он вверху моего списка!» «Какого списка?» «Если бы я могла трахнуть любого человека в мире», — вздохнула она. Доун и я обменялись удивленными взглядами. Кейден был горяч, никаких сомнений. «Но если бы я могла выбрать любого мужчину в мире, то наверняка бы взяла кого-нибудь другого. Например, Тео Джеймса. Ням». «Тогда тебе следует положиться на Элли, потому что она живет с ним». Девушка присвистнула, а Скотт мечтательно вздохнул. Он подпер рукой подбородок и заметил. «Аллилуйя, дорогая! Не могу поверить, что ты все еще здесь, а не сидишь на нем верхом!» «Ты можешь познакомить меня с ним?» — с надеждой спросила девушка. «Откуда вы вообще его знаете? Я о том, что живу с ним всего несколько дней и, очевидно, ничего не заметила!» — весело произнесла я. Думаю, что она наняла не тех информаторов. «Кейден — один из красавчиков, как Спенсер Косгроув, пояснила другая девушка слева от меня. «Спенсер?» Доун громко рассмеялась, но тут же затихла, когда на нее злобно посмотрели. «Да, есть здесь красавчики!» — произнес Скотт. Теперь началось обсуждение того, кто был самым горячим парнем в кампусе. Некоторые поставили на Кейдена. К счастью, вскоре тема сменилась, и разговор развился в другом направлении. У меня не было особого желания тащить кого-то домой или раздавать номер телефона Кейдена одичавшим первокурсницам. Хотя я посмотрела на девушку с мечтательным взглядом и широко улыбнулась. Когда позже я шла на последнюю лекцию, мой телефон завибрировал в кармане, я на ходу достала его. «Какого черта ты делаешь?» — высветилось на дисплее. «Это был мой стерфрай, придурок!» После обеда я подмигнула одной первокурснице и дала ей номер Кейдена. «Повредить это не могло! Возможно, эти двое найдут общий язык!» «Возможно!» И я думала, что более вероятно, Кейден с ума сойдет от того, что я дала его телефон. Мобильник снова завибрировал. «Не думай, что когда-нибудь получишь еще хоть одну каплю кофе. Я запру кофеварку в своей комнате». Я фыркнула и остановилась посреди тротуара, чтобы набрать ответ. «Думала, в нашей квартире нет ключей?» Я сказала это только для того, чтобы ты не запиралась в ванной на несколько часов. Я был и остаюсь мастером разводов. «Чего? Неужели это означает, что последние три дня я зря торопилась в ванной?» «Это должно быть шутка! Поцелуй меня в задницу, Кейден!» «Это будет нарушением третьего правила, и ты это знаешь, Пузырик!» Я разочарованно фыркнула и положила телефон обратно в карман. Чертов кретин! Сначала он украл мою еду, а потом оказалось, что соврал мне! После лекции в первую очередь поищу в интернете, можно ли отказывать соседке по квартире, в включая от ванной!» И что это вообще за бессмысленное прозвище, от которого я, по-видимому, уже не избавлюсь? Пузырик. Неужели это из-за того, что я легко взрываюсь? Серьезно? Кейден, похоже, принадлежал к совершенно особому типу идиотов. Когда я вошла в здание, где проходила последняя лекция, то решила выкинуть все мысли о Кейдене из головы. Ориентируясь на стрелки на стенах, я нашла нужный класс на первом этаже. В самом начале длинного коридора я проскользнула за дверь. Большая часть студентов была уже там. К счастью, лекция будет камерной, без кучи людей и хаоса, который я ненавижу. Присутствовали даже взрослые студенты, которых было несложно отличить от первокурсников. Они разговаривали громко и непринужденно, в то время как новички молча сидели на своих местах и казались испуганными. Я заметила девушку с короткими волосами, которая обедала с нами в столовой и улыбнулась ей. Она знаком показала, что место рядом с ней свободно, и я начала пробираться к ней через ряды. «Эй, новенькая!» — позвал меня какой-то чувак. Я решила проигнорировать его. Но едва я протиснулась рядом с ним, как он откинулся на спинку стула и шлепнул меня по попе. Острая боль пронзила все мое тело, голова закружилась. Воспоминания, о которых я хотела забыть, всплыли в памяти. Кипящий жар прокатился по телу. Я хотела идти дальше, не устраивать трагедию, сбежать. Но когда я покинула Денвер, то решила никогда больше не допускать ничего подобного, защищать себя. Я развернулась на каблуках и гневно уставилась на парня. «Не прикасайся ко мне!» «Ты меня понял?» Я старалась говорить спокойно, но удалось это только наполовину. Парень примирительно поднял руки и нахально улыбнулся. «Успокойся, это просто шутка. Тогда у тебя убогое чувство юмора», — произнесла я сквозь стиснутые зубы. «Успокойся!» — проворчал он, и его сосед по скамейке пробормотал что-то одобрительное. «Нет, чувак, я не успокоюсь!» «Если девушка заинтересована в тебе, она даст это понять. Поверь, мы можем быть достаточно конкретными», — прошипела я. «Но если кто-то идет мимо тебя, даже не глядя в твою сторону, это не значит, что этот кто-то хочет, чтобы его полапали». Теперь парень покраснел. То ли от злости, то ли от стыда, я не могла точно сказать. «Держи свои руки при себе, Райан», — прозвучал знакомый мне голос. «Если, конечно, ты не хочешь познакомиться с моими, поверь, ты этого не хочешь». Кейден сидел напротив нас. Он скрестил руки за головой, вытянул ноги под столом. Его глаза весело блеснули, когда он заметил удивленное выражение моего лица. Он едва заметно кивнул мне, а потом потянулся к карману брюк. Когда началась лекция, и лектор представился нам, я услышала, как в кармане завибрировал телефон. Я незаметно достала его и разблокировала экран, чтобы прочитать сообщение. «Ты сдала экзамен».